Война с дядей. Начинался крайне неприглядный период русской истории, когда законом политической жизни стали жестокость и вероломство. У большинства главных фигурантов будто нарочно были прозвища, похожие на уголовные клички – Темный, Косой, Шемяка. Они вели себя как бандиты, совершая всевозможные злодейства, еще более отвратительные из-за того, что обращены они были против близких родственников. При этом обе стороны вполне стоили друг друга. Непристойен был и повод, из-за которого давно уже тлевшие угли вспыхнули яростным пламенем, и соперники перешли от перебранки к кровопролитию. Этот эпизод, один из самых известных в истории русского средневековья, связан с именем матери великого князя Софьи Витовтовны, личности во всех отношениях интересной. Женщина с характером Как уже говорилось, литовская княжна была просватана за московского наследника на престол Василия Дмитриевича, когда тот, убежав из ставки Тахтамыша, нашел убежище у Витовта. Свадьба состоялась несколькими годами позже. Василий уже был на престоле. Софья прожила богатую событиями и феноменально длинную для того времени жизнь. Скончалась в 82 лет. Родила девять детей, пять мальчиков, четверо умерли в раннем возрасте, и четырех девочек одной из которых сделала византийской императрицей. Пока был жив муж, великая княгиня, во всяком случае, явным образом, в государственные дела не вмешивалась, хотя, скорее всего, учитывая ее темперамент и нерешительный нрав Василия I, вряд ли оставалась в стороне от принятия важных решений. Но в полную меру Софья Витовтовна проявила свои незаурядные способности, когда супруг умер, и ей пришлось защищать интересы малолетнего сына. Она очень похожа на другую выдающуюся женщину русской истории — киевскую княгиню Ольгу, которая тоже была вынуждена взять в свои руки кормила власти, когда овдовела и должна была позаботиться о будущем маленького Святослава. В 1427 году, в разгар противостояния между Юрием Дмитриевичем и Василием Московским, великая княгиня совершила сильный ход, отправилась в Литву к отцу и убедила его принять сорегинство. Из-за этого галицкий князь, как мы помним, был вынужден на время отказаться от своих притязаний, что позволило Москве выиграть время. По смерти отца Софьи рассчитывать стало не на кого, а сын все еще был мал. В этот трудный период она начинает править государством самостоятельно. Добивается того, что великокняжеский ярлык остается за Василием, но и после этого, когда сын входит в возраст, продолжает активно участвовать в политике, хотя со временем ее роль и ослабевает. В биографии Великой Княгини есть еще один эпизод, заставляющий вспомнить подвиги Ольги. Точно так же, как та на старости лет в отсутствии Святослава сумела оборонить свою столицу от печенегов, Софья Витовтовна отстояла Москву от татар. В 1451 году внезапо на Русь, сын ордынского хана Сиит Ахмеда, царевич Мазавша, чтобы силой взять задолженность по Дании. Великий князь, по уже сложившейся неславной традиции, ушел из Москвы, распоряжаться которой оставалась его восьмидесятилетняя мать. Под ее руководством москвичи решили не отсиживаться за каменными стенами, а сами напали на осаждающих ночью, внезапно. Ордынцы были разбиты, побросали награбленное и бежали прочь. Однако, будучи человеком сильным и смелым, Софья Витовтовна в то же время отличалась крутым нравом и обладала несчастным даром без нужды оскорблять людей, которых лучше было бы против себя не настраивать. По меньшей мере дважды своими необдуманными поступками она вовлекала московское государство в большую беду. Первый раз это произошло в 1432 году, вскоре после триумфального возвращения Василия Васильевича из Орды, где старший боярин Иван всеволож одержал такую блистательную дипломатическую победу над Юрием Галицким. В благодарность князь обещал жениться на дочери Всеволожа. Но Софья Витовтовна распорядилась иначе. Велела сыну обвенчаться с дочерью удельного Серпуховского князя. Этим обманом она страшно обидела Всеволожа. Главный московский боярин ушел к Юрию Галицкому и стал непримиримым врагом великокняжеской партии. Это была большая потеря. Юрий Дмитриевич приобрел в лице Всеволожа умного и предприимчивого союзника, который доставил Москве много неприятностей. Второй необдуманный поступок Софьи Витовтовны имел еще более тяжелые последствия. В следующем году в Москве праздновали свадьбу Василия Второго с невестой, которую ему выбрала властная мать. Дядя Юрий Дмитриевич не приехал. Отношения с ним после того, как он принял к себе Всеволожа, были окончательно испорчены. Но прибыли два его сына, Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Первый из них явился на пир, украсив свой наряд роскошным золотым поясом с драгоценными камнями. На чепех с камением. Один из бояр шепнул великой княгине, что это пояс из приданого жены Дмитрия Донского, в свое время украденный нечестными придворными. Софья Витовтовна вспылила. Не заботясь о приличиях и не задумываясь о будущем, она при всех сорвала с молодого княжича золотой пояс. Как сказано в летописи, много зла с того почалось. После такого публичного унижения оба Дмитриевича покинули Москву и помчались к отцу в Галич, требуя отмщения. Юрия Дмитриевича долго уговаривать не пришлось. Иван Всеволож давно подбивал его идти на Москву, и план нападения был готов. Скандал, произошедший по ничтожному поводу, вылился в большую войну. Софья Витовтовна так и не поняла, к чему может привести ее выходка. Наступление Юрия Дмитриевича застало Москву врасплох. Собирать войско было некогда. Сначала Василий Васильевич попробовал договориться с дядей Миром и послал к нему бояр. Но Иван Всеволож убедил Юрия проявить твердость. Победа была близка. В апреле 1433 года В этом, до сих пор бескровном противостоянии, наконец, пролилась первая кровь. На реке Клязьме претендент разбил наскоро мобилизованную московскую рать. Василий попытался бежать, но был схвачен. Юрий Дмитриевич занял столицу и провозгласил себя государем. Первый раунд войны закончился полной победой дяди. Однако старый князь совершил ошибку. Он, кажется, был невысокого мнения о бойцовских качествах своего восемнадцатилетнего летнего племянника и не послушался советов Всеволожа, который рекомендовал проявить суровость. Василий был отпущен на свободу и получил в удел колонну. Там, на недальнем расстоянии от Москвы, свергнутый великий князь сделался естественным центром притяжения для всех недовольных, а таковых нашлось немало. Столичное боярство и московские служилые люди не желали покоряться Юрию Галицкому. Они предпочитали сохранить преемственность власти. Скоро оказалось, что Коломна сильнее Москвы. В столице началось брожение и смятение. Василий Косой и Дмитрий Шемяка обвинили главного отцовского советника боярина Семена Морозова в измене. Самовольно напали на него и убили прямо во дворце. После этого, устрашившись отцовского гнева, бежали, уведя свои дружины. Увидев, что его оставили даже собственные сыновья, Юрий Дмитриевич сам вернул племяннику престол и удалился к себе в Галич. Он согласился признать себя младшим братом Василия Васильевича. Такова была установленная формула подчинения. Кроме того, старик поклялся разорвать отношения с косым и шемякой, продолжившими борьбу. И так во втором раунде победил племянник. Но и его торжество вышло недолговечным. Василий II послал против Косовой и Шемяки войско. Произошла битва, в которой у братьев оказалось подозрительно много воинов, так что московская рать была разгромлена, а ее предводитель Юрий Патрикеевич из литовских князей попал в плен. Выяснилось, что дядя обманул. Послал-таки в помощь сыновьям большой отряд. За это Василий Васильевич решил его наказать. Пошел на Галич и сжег город. Тут Юрий Дмитриевич уже в открытую объединился с Косым и Шемякой. В 1434 году произошло еще одно сражение, и опять неудачное для Москвы. Василий II, никудышный полководец, потерпел неудачу и бежал в Новгород. Его враги заняли Москву, причем захватили и жену великого князя, и суровую Софью Витовтовну, пожинавшую горькие плоды своей вспыльчивости. Слава Богу, на Руси в ту пору не было принято мстить женщинам, и старуху никто не тронул. Возможно, еще и потому, что роковой пояс, принадлежность великокняжеской казны, теперь вернулся к прежнему владельцу. Изгнанник Василий помощью новгородцев не выпросил. Перебрался на Волгу, в Нижний, но и там ничего не добился. С отчаяния он уже собирался прибегнуть к последнему средству, поехать с жалобой в Орду, просить у хана войска против своих соотечественников, но судьба уберегла московского государя от такого позора. Юрий Дмитриевич совсем недолго порадовался своей победе. Всего два месяца. В начале лета 1434 года он вдруг скончался. Престол занял его старший сын Василий Косой, у которого сразу же начались трудности. Война с Косым Отношения между сыновьями Юрия Галицкого не были гладкими. Все они отличались конфликтностью и не очень-то любили друг друга. Двое младших Дмитрий Шемяка и еще один Дмитрий, но с благозвучным прозвищем Красный — те времена бывало, что братьев называли одинаково, если так выходило по святцам — объявили косому, что отказываются ему подчиняться. Василий Юрьевич, судя по его дальнейшим поступкам, был личностью малоприятной, да и не хотелось братьям попасть под власть того, кого они привыкли считать себе ровней. Ревность оказалась сильнее семейной солидарности. У историков, впрочем, есть и иное предположение. Младшие братья были дальновиднее старшего и понимали, что долго он в Москве не продержится. Однако не похоже, что Шемяка и Красный блистали умом. Их дальнейший жизненный путь такого предположения не подтверждает. Как бы там ни было, но то ли по эмоциональным, то ли по рациональным соображениям, Шемяка с Красным перешли на сторону Василия Васильевича. Косой остался без великого княжения и лишился своего удела. Ему пришлось бежать. В следующем, 1435 году, претендент собрал войско и дал москвичам сражение, но был разбит и снова бежал. Оправившись от поражения и набрав новых воинов, захватил Вологду. Это несколько усилило его позиции, так что Василий II предпочел обойтись без новой битвы и дал безземельному кузену в удел Дмитров. Пожив там недолгое время, Косой решил, что ему этого мало. Зимой он напал на крепость Гледен на Вологодчине где стоял московский гарнизон. Взять не сумел, но договорился с воеводой, князем оболенским о почтенной капитуляции. И здесь произошло знаменательное событие. Когда город открыл ворота, Косой умертвил воеводу и повесил нескольких великокняжеских слуг, а многих жителей поубивал. До сих пор кровопролитие было, так сказать, сугубо боевым, гибли воины, сражавшиеся с оружием в руках. Но с этого момента происходит эскалация ожесточения, как всегда случается в затяжных гражданских войнах. Теперь обыденным явлением становятся казни и расправа с безоружными. Дальше будет только хуже. К этому времени младшие Юрьевичи успели рассориться и разошлись по разным лагерям. Дмитрий Шемяка присоединился к мятежному брату. Дмитрий Красный остался при Василии Втором.